Постоянно продолжают появляться все новые брошюры и статьи по поводу записок врача. К сожалению, литература эта столь значительная в количественном отношении, качественно чрезвычайно малоценная. Все же негодование на тяжкие обвинения, примеривание, как поймет такое-то место непосвященный читатель, торжествующие указания на мои будто бы постоянные противоречия, этим исчерпывается содержание большинства статей. Исключение представляет интересная книга доктора Д. Н. Жбанкова «О врачах. Москва, 1903 год». Но в последнее время появились две брошюры, значительно уклоняющиеся от обычного типа. Обе, хотя и по разным причинам, заслуживают серьезного внимания. Одна из этих брошюр принадлежит перу киевского профессора-психиатра Сикорского о книге Вересаева «Записки врача». Что дает эта книга науки, литературе и жизни «Киев, 1902 год»? По мнению профессора, Вересаев остался писателем непонятым как своими противниками, так и приверженцами. Но винить в этом никого нельзя, потому что художественные темы, за которые взялся Вересаев, во всяком случае новые, и для критической оценки их требуется художественная и психологическая, а может быть даже психиатрическая подготовка. Страница 8. В книге увидели произведение медицинское, то есть трактующее о медицине и врачебном быть. В этом заключалась основная ошибка критиков и читателей. Самым справедливым, быть может, единственным справедливым отношением к книге будет взгляд на нее как на произведение художественное, к которому может быть применен единственный прием оценки. Критика научно-литературная. Страница 29. По нашему мнению, заявляет профессор Сикорский, успех книги Вересаева в России и отчасти за границей зависит от двух главнейших условий. От несомненных художественных достоинств, какие ей присущи, но еще более от того, что автору ее удалось попасть в клюю нового, назревающего вопроса, имеющего высокое практическое значение для жизни. Его книга надолго останется поучительным материалом, в котором психологическая медицина и психология найдут для себя интересные указания. Новый вопрос о котором мы сказали, это вопрос о неполных и недоразвившихся характерах. Существенную черту этих характеров составляет слабое развитие воли при достаточном, иногда даже весьма тонком, развитии ума и в особенности чувства. Книга Вересаева представляет собою талантливо проведенное художественное изображение человека, обладающего очерченным сейчас характером. Изображение доведено до мелких подробностей, до множества едва уловимых, едва заметных деталей. С этой стороны книга приобретает большую ценность для психолога, психиатра, педагога-криминалиста. По своей художественной манере контрастов, Вересаев для большей рельефности картины заставляет своего героя быть врачом, то есть Исполнять такую профессию, которая, безусловно, требует нормально развитой воли. При такой постановке задачи своеобразный склад характера изображаемого лица выступает со всею пластичностью и наглядностью, как при реактиве. В этом состоит художественный замысел записок врача, и он вполне удался автору. Страница 10 Профессор обстоятельно рассматривает с этой стороны мою книгу и осыпает меня комплиментами. С истинную художественную проницательностью, страница 18, с замечательной художественностью, страница 19, с редкую художественностью, страница 24, изображаю я такие-то и такие-то особенности душевного склада своего безвольного героя. «При моей психологической проницательности, полагает профессор Сикорский, я мог бы избрать иную научную карьеру, способен был бы глубоко проникнуть в тайники сложнейших явлений психической жизни, руководствуясь одним только художественным вкусом». Страница 24. Я совершенно сконфужен. Никогда еще не приходилось мне читать такой лестной оценки моего художественного дарования. Но, но, да простит меня профессор Сикорский, комплименты его опираются на такие бьющие в глаза противоречия, что получают чрезвычайно странную окраску. Художественные темы, за которые взялся Вересаев, новый заявляет профессор на странице 9, эта новая тема заключается в данном мною по толкованию профессора Сикорского типе колеблющегося, сомневающегося, ноющего, бессильного человека. Тип же этот, как совершенно справедливо замечает профессор Сикорский, старый тип, хорошо известный в русской литературе, страница 30. В чем же новизна моей темы? Далее профессор Сикорский говорит, выходит, как будто Лев Толстой со своим талантом и своими гораздо более важными темами производит меньшее впечатление, чем Вересаев. Ни Толстой, ни Чехов и Горький далеко не вызвали того всеобщего раздражения и беспокойства и того смутного, но щемящего интереса, как разбираемая книга Вересаева. Страница 4. Интерес, возбужденный записками врача, как мы уже видели, профессор объясняет двумя причинами. Во-первых, их несомненными художественными достоинствами. Во-вторых, главное тем, что автору удалось попасть в клею нового назревающего вопроса. Вопроса о неполных или недоразвившихся характерах. И профессор Сикорский совершенно не замечает, Как неудачно его объяснение. Он называет, между прочим, Чехова. Произведения этого писателя в несравнимо большей мере удовлетворяют как раз тем двум условиям, которыми профессор объясняет успех записок врача. Во-первых, мое художественное дарование, как справедливо замечает и сам профессор, совершенно даже несравнимо с дарованием Чехова. Во-вторых, Главный, почти единственный тип, который с почти болезненной настойчивостью рисуется Чеховым в самых разнообразных видах, есть как раз тип человека с атрофированную волею. Как же этими причинами можно объяснить тот большой интерес, который вызвали к себе мои записки сравнительно с произведениями Чехова? Что, кстати сказать, совершенно и неверно. Иногда похвалы профессора Сикорского настолько переходят всякую меру, любезность его так бесконечна, что под ней уже совершенно ясно чувствуется скрытая улыбка Донайца. Между прочим, профессор останавливается на 14 и 15 главах, где я говорю о будущем медицины. Изложенные в них мысли представляются профессору Сикорскому скорее игрою необуздываемого воображения, чем здравую работу реального ума. Герой записок думает, что вздумается. Его воля не кладет предела потоку мыслей, носящих явно несбыточный и невероятный характер. Страница 15. Чего еще яснее? Мысли, изложенные в указанных главах, вздорны, притом сами главы вставлены в книгу искусственно, без логической связи и необходимости. Страница 17. Казалось бы, вывод может быть только один. Эти главы никуда не годны и лишь портят мой в высшей степени ценный труд. Но нет. На моей художественной палитре нет неверных красок. Оказывается, у меня был тут тонкий расчет. Введением этих глав автор, очевидно, желал только указать на характер мышления своего героя. Этим в самом деле иллюстрирован умственный склад героя и его отличительные черты. Страница 17. Но что же значит эти безудержные восхваления, которые профессор Сикорский расточает моему художественному дарованию? Вот что. С нашей точки зрения, пишет он, не представляется никаких оснований для полемики с художником. Не медицину изображал Вересаев. Таково наше мнение но человека, который очень своеобразно воспринял медицину и не менее своеобразно отразил ее в своей односторонней душе. В этом один он повинен, если только здесь кто-нибудь сумеет найти вину. Страница 30. Узел развязан, разгадка найдена. Мрачные мучительные вопросы, на которые так настоятельно нужны ответы, озаряются розовым эстетическим светом, и остается только спокойно любоваться на них. Опыты над живыми людьми? Об них не стоило бы говорить, ведь это было в минувшее, уже невозвратно минувшее время, в 50-х годах, о более поздних опытах вплоть до настоящего времени профессор умалчивает. Но с какой замечательной художественностью Вересаев отмечает психический курьез умственного склада своего героя, склонность обращаться к архаическому прошедшему вообще в сторону от действительности и фактов. Страница 19. Сухое описание опытов, состоящее почти сплошь из цитат, Занимает в моей книге больше тридцати страниц. Хороша замечательная художественность приема. Первая операция на живом человеке? Ну, ясно как день, что причиной неудачной операции было только то, что вересаевский герой не имел силы воли сконцентрировать свое внимание на самой операции. Но как превосходно, это описание двоящегося внимания у безвольного героя. Итак, относительно всего, всякого рода критика законна, в том числе, конечно, и художественно-эстетическая и психологическая. Почему не подвергнуть мою книгу и такой критике? Но профессор Сикорский, не только психиатр, Он раньше и главнее врач, и, естественно, было бы ждать от него более широкой постановки вопроса, тем более что статье о моей книге он дал многообязывающий подзаголовок. Что дает эта книга науке, литературе и жизни? Скажем, герой записок правильно истолкован профессором Сикорским. Но сам же профессор находит, что подобные моему герою люди могут явиться живою, неугомонную совестью врачебного сословия, что книга моя может быть названа зеркалом профессиональной совести. Страница 26. Почему же он ни одним словом не коснулся вопросов, тяготящих эту совесть, туч, отражаемых этим зеркалом? Ведь если книга моя представляет собой хоть маленький осколок такого зеркала, то этим она дает науке, литературе и жизни гораздо больше, чем все ее редкие, замечательные и истинно художественные психологические красоты, восхваления, за которые я принять от господина профессора почтительнейше отказываюсь. Статья профессора Сикорского вызвала очень восторженный отзыв другого киевского профессора Шкляревского. С появлением труда профессора Сикорского пишет профессор Шкляревский: "Критика книги Вересаева вступила в новый и решительный фазис. Полемизировать с профессором Сикорским по поводу высказанных им взглядов невозможно, потому что они Основаны на неопровержимых фактах и столько же неопровержимых из них выводах, ему удалось разгадать ту загадку сфинкса, которая вот уже два года кошмаром тяготеет над нашей литературой. Книга господина Вересаева Перед судом психологии Киев 1902 год, страница 21, по моему мнению. Труд профессора Сикорского представляет собой лишь чрезвычайно искусную попытку эскоматировать сущность этой загадки и перенести центр тяжести в безразличную область художественности и психологии. Но недавно по поводу записок врача вышла другая брошюра, после которой, по моему мнению, спору о моей книге действительно пора бы вступить в новый и решительный фазис. Эта брошюра принадлежит доктору Хейсину и издана в Красноярске по постановлению Енисейского общества врачей. К вопросу о врачах. Красноярск, 1902 год. Доктор Хейсин обладает одним чрезвычайно важным достоинством – откровенностью, отсутствие которой так томит и раздражает в воздражениях других моих оппонентов. Читатель видел на работе доктора Фармаковского, как усиленно старается он отвильнуть от встающих перед ним вопросов и всячески замутить их. Я утверждаю, например, что успехи медицины идут через трупы. Что можно по этому поводу говорить? Можно либо доказывать, что это неверно, либо, признав факт верным, доказывать, что медицина имеет право идти по трупам. Либо, наконец, отвергнув такое ее право, искать выхода из существующего положения. А как возражает господин Формаковский? Вот нам, честным труженикам, бросают в лицо тяжкое обвинение, что мы идем по трупам. О, как это больно! А какие другие профессии не идут по трупам? Тем не менее, их вот не обвиняют в этом. Вы чувствуете, как под этими жалобами копошатся две друг друга исключающие правды, и каждый из них тщательно старается спрятаться за другую. Ведь если медицина права, то нет тяжкого обвинения. Если есть тяжкое обвинение, то медицина не станет правее от того, что и в других профессиях наблюдается то же самое. Приведу один еще более яркий пример такого сожительства двух совершенно несовместимых правд. Читатель видел, как определенно высказалось медицинское обозрение относительно приведенных в моей книге опытов над живыми людьми. «Опытов этих, — заявило оно, — никто не оправдывал и никогда не оправдает». Медицинское обозрение, 1902 год, номер два, страница 169. И вот всего через несколько номеров тоже медицинское обозрение пишет: Когда же Вересаев поймет, что медицина есть наука опытная, что каждый врач всю жизнь принужден делать опыты над людьми. Непозволительные опыты Всюду принадлежат к редкостям, а у нас в России до сих пор нашелся один такой экспериментатор, господин Шатуновский. Медицинское обозрение, 1902 год, номер 7, страница 604. Все курсивы в последней цитате принадлежат самому медицинскому обозрению. И опять, что может быть определеннее как раз в противоположную сторону? Непозволительные опыты до сих пор совершал в России лишь один врач – Шатуновский. Но, как всем известно, Шатуновский никаких опытов и не совершал, а просто прививал своим пациентам сифилис, чтобы потом брать с них деньги за лечение. «Ясно. Значит, в России у нас непозволительных опытов совсем не было?» значит приведенные у меня опыты профессоров тарновского г гюбенета ряд опытов отмеченных монасеянным во враче все это опыты позволительные медицинское обозрение даже негодует как я этого до сих пор не могу понять а рядом с этим само же заявляет что подобных опытов никто не оправдывал и никогда не оправдает По такому основному вопросу медицинской этики, как вопрос о праве врача делать опыты над своими больными, один из наиболее авторитетных и уважаемых органов русской врачебной печати одинаково категорически высказывает два совершенно противоположных взгляда. Упомянутая выше брошюра доктора Хейсина ценна именно тем, что в ней нет и следа этого влияния. Нет лицемерных заявлений, что никто не оправдывает, тогда как сам же заявляющий оправдывает. Господин Хейсин не отрицает также для людей того, что между своими ни один врач отрицать не станет. Ввиду этого брошюра стоит того, чтобы заняться ею подробно. Доктор Хейсин подходит вплотную именно к той стороне моей книги, которая только и может быть предметом серьезного спора, именно к этико-философской стороне ее. Вполне правильно он отмечает, что центральным вопросом является здесь вопрос об отношении между живой человеческой личностью и прогрессом науки. Вполне правильно также он видит объединяющую точку зрения моей книги в том, что я на первый план выдвигаю интересы этой человеческой личности господин хейсин самым решительным образом выступает против такой точки зрения и не может найти достаточно презрительных слов чтоб заклеймить ее почему интересующие меня вопросы представляются мне тяжелыми и настоятельно требующими разрешения потому что я смотрю на них с точки зрения обывательской, сентиментальной гуманности. Но человек, заинтересованный в развитии медицины, верящий в науку, любящий медицину, должен был смотреть на эти вопросы под другим, более широким углом зрения, и они у него потеряли бы тот ужасный, с обывательской точки зрения, характер, какой они носят у Вересаева. Страница 24. Обывательская гуманность совершенно не мирится с поступательным ходом прогресса в любой области человеческих отношений. Когда мы начнем говорить о прогрессе, о развитии, тогда нам приходится прибегать к другим критериям. Поступательное движение жизни человечества совершается ценой постоянного жертвования частных интересов и личного страдания. Страница 21. Если мы теперь обратимся к Вересаеву, то увидим, что у него постоянно в душе идет конфликт между обывательской гуманностью и прогрессом медицины, и всегда почти преобладает тон гуманности сентиментальной. Страница 23. Может ли прогресс в любой области вообще развиваться без жестокости? Весь путь прогресса, достигнутого нами теперь, усыпан не розами, а весь обогрен кровью. Всякая новая идея принуждена была оставлять в истории кровавый след, как только она хотела выйти из этих рамок. Даже самые гуманные идеи распространялись и завоевывали себе власть огнем и мечом. Вспомним хотя бы победы христианства. «Над языческим миром». Страница 35. Можно было подумать, что последние, подчеркнутые мною слова, господин Хейсин написал просто, так сказать, с разбегу, что это описка, которую невеликодушно ставить ему в счет. Конечно, кто же знает, что весь путь прогресса обогрен кровью? Но ведь, опять же, это тоже старая истина, что идеи распространяются и завоевывают себе власть не огнем и мечом, а под огнем и мечом, что обязанные огню и мечу победы христианства над языческим миром были самым полным и трудно поправимым поражением христианской идеи. Но нет, у господина Хейсина это не описка. Если не меч и огонь, С развитием истории смягчаются грубые формы всякого рода завоеваний, замечает господин Хейсин, то более современные, не пахнущие гарью и кровью формы насилования чужой души являются для господина Хейсина чрезвычайно важными факторами в распространении прогрессивных идей. Господин Хейсин цитирует следующее место из одной статьи моей книги. Говоря об оскорблении женской стыдливости при исследовании в клиниках, Вересаев опять становится на страже интересов живой человеческой личности. Он соглашается, что в чувстве стыдливости много условного временного, но пока это чувство так сильно в людях, с ним надо считаться. Во-первых, ради науки нельзя попирать личность, а во-вторых, попирание этого чувства ведет серьезным последствиям. «Пока служители науки должны считаться с проявлением человеческой личности, с ее чувствами, как бы извращены они ни были», — курсив господина Хейсина. Колтановская «Медицина перед судом жизни». Образование, 1902 год, номер 2, страница 69. «Вот, господа, она — это обывательская точка зрения!» — восклицает господин Хейсин. «Как же можно иначе бороться с предрассудками? Ведь всякая борьба с предрассудками есть своего рода топтание живой человеческой личности!» Страница 31. В этом есть, как мы сейчас увидим, одна даже очень хорошая сторона. Пока же идем дальше. Если мы обратимся теперь к ламентациям Вересаева по части вскрытий, продолжает доктор Хесин, то тут становятся совершенно непонятными его громы против вскрытий в больницах. Господин Хессин позволяет себе маленькую неточность. Я вооружаюсь только против принудительных вскрытий, а не против вскрытий вообще. Напротив, я доказываю чрезвычайную их важность и необходимость для науки. Вообще, вопрос об исследованиях, вскрытиях, ставится автором слишком слезливо. Но вот что важно. Он подчеркивает другую сторону дела. Вот что важно, господин Хейсин. Я только об этой, именно другой стороне и говорю. Он указывает на то что объектом этих учений является бедный класс, и только нужда гонит бедняков в клинику на пользу науки и школы. Это, конечно, совершенно справедливо. Богатым людям, конечно, нечего приносить себя в жертву науки и школе. Общественное чувство им большую частью чуждо. Где позволит себе какой-нибудь буржуа, чтобы его ожиревшую печень, Прощупывали студенты. Где позволит себе богатая маменька отправить свою дочку в клинику на прием? Где позволит себе богатый человек вскрыть труп своего сына или родственника? Тут общее явление. Для развития науки служат также главным образом необеспеченные классы общества. Хорошая сторона здесь та, что среди этих классов естественным путем развивается общественное чувство. Страницы 32-33. Вы возмущены, читатель? Вы недоумеваете, как может повернуться язык, путь самого явного экономического принуждения называть естественным путем? Ну, полностью. Что за обывательская точка зрения? Помните, что даже самые гуманные идеи распространяются огнем и мечом. Отчего же, если хорошенько прижать бедняка к стене, в нем не разовьется общественное чувство? Меня смущает только вот что. Когда бедняка прижимают к стене, у него иногда развивается не то, общественное чувство, которого добивается прижимающий, а чувство протеста против гнета, сознание, что и он, член необеспеченного класса, имеет право свободно распоряжаться своей личностью. Само собой, разумеется, такой результат совершенно неестествен, но, к сожалению, в жизни иногда бывает. Я сообщаю, например, в своей книге о стачке рабочих КАС против Берлинской больницы Шарите. Рабочие, между прочим, требовали, чтобы больным была предоставлена полная свобода соглашаться или не соглашаться на пользование ими для целей преподавания. Как быть в виду такого неестественного события? Ведь только, пожалуй, и остается, что прибегнуть к старому, уже испытанному истории средству, к огню и мечу. Решительный облик господина Хейсена уже достаточно ярко обрисовался из приведенных его рассуждений. Ясно, каковы будут его ответы на поднимаемые в записках вопросы. Идут ли успехи медицины через труп? Да, идут, — твердо отвечает господин Хейсен. По крайней мере, усветил хирургии. Конечно, колоссы хирургии не останавливаются ни перед какими операциями, и для них часто оперированные объекты, на которых они пролагают новые пути в хирургии. Меня за границей всегда поражали отношения к больным у крупных хирургов. И действительно... Можно сказать, деятельность каждого крупного хирурга имеет на своем пути не один труп. Но если мы вспомним, что все наши завоевания в хирургии обязаны им, мы должны будем лишь констатировать факт и признать, что смотреть здесь с точки зрения простой гуманности значит создать тупой угол для прогресса медицины. Страница 39. Перехожу теперь к вопросу об экспериментах на людях, продолжает господин Хейсин. Ввиду того, что Вересаев стоял на точке зрения гуманности, страждущей личности, он не классифицировал эти опыты и отнесся ко всем им одинаково. Доктор Хейсин исправляет мою ошибку и классифицирует. Во-первых, подавляющее большинство опытов производится над идиотами, прогрессивными пролитиками в последней стадии болезни, когда едва ли чем-нибудь отличается человек от животного, над саркоматозными больными в самой последней стадии развития и тому подобное, но скажут, какое право имеет человек сокращать хоть на один день жизнь другого. Я думаю, что если польза от этого эксперимента велика, то приходится эту теоретическую гуманностью пожертвовать. Большинство приводимых Вересаевым опытов относятся к этой категории. Не знаю, какая польза будет от того, что общество заступится за таких больных. Страница 34. Вот какая. Умирать, господин Хейсен, тяжело и тяжелы смертные страдания. И для каждого члена общества нужна гарантия, что в один прекрасный день под у врача к нему не придет господин Хейсин и не скажет. Едва ли теперь этот человек отличается чем-нибудь от животного. Несите его в лабораторию. Если к тому же, читатель выберет из моей книги даже не подавляющее большинство, а хотя бы только половину опытов, которые можно отнести к указываемой господином Хейсином категории, то он увидит, как бесконечно либерален. Господин Хейсин в определении границы, за которой человек едва ли чем-нибудь отличается от животного. За эту границу попадают у него все сколько-нибудь тяжелые и больные. Что касается, во-вторых, опытов на здоровых людях вообще, то и здесь, по господину Хейсину, я стою на точке зрения сентиментальной гуманности. Между тем, как мы уже знаем, может ли прогресс в любой области развиваться без жестокости? Кроме того, При обсуждении вопроса об экспериментах мы не должны забывать психологию людей, ищущих истину. Что делать такому человеку? Он не может себя, допустим, сделать объектом. Он убеждает других? Или, наконец, он разрешает себе перейти границу дозволенного? Кто дозволяет? Какое право сильнее? Право ли своего глубокого могучего побуждения или формальное право? Страницы 35-36. На этом основании господин Хейсин оправдывает все опыты, которые способствуют прогрессу медицины. Из всей вересаевской мартирологии, заключает он, Остается еще небольшая группа прививок, сделанных без всякого оправдания. Такие опыты — это симптомы современного разврата мысли, и, конечно, к ним не может быть двойного отношения. Страница 36. Ну, спасибо и на этом. Делать над своими больными опыты без всякого оправдания, то есть для собственного удовольствия, врачам все-таки недозволительно. До сих пор, как видим, взгляды господина Хейсена чрезвычайно стройны и последовательны. Вот больная профессора Бортоло с воткнутыми в мозг иголками электродов, бьющаяся в конвульсиях от пробегающего через ее мозг электрического тока. Не знаю, какая польза обществу заступаться за нее, ведь едва ли она чем-нибудь отличается от животного. Вот 18-летняя девушка Берта Б. Бе, которой профессор Береншпрунг с успехом привил Сифилис. При обсуждении общих вопросов нельзя брать критерием истины обывательскую гуманную точку зрения. Чувство жалости не может служить решающим моментом. Прогресс, прогресс, вот о чем забывает обыватель, испытывая жалостливое участие ко всем неприятностям, болям, страданиям каждого отдельного лица. Но есть в моей сентиментальной мартирологии еще ряд опытов, против которых вооружается и господин Хейсин. Именно он самым категорическим образом высказывается против опытов на арестантах и проститутках. Здесь нет никакого оправдания, заявляет он, и врачи, которые осмеливаются над ними совершать свои эксперименты, только потому что это люди в их глазах падшие, заслуживают полного осуждения. Страница 35. Не правда ли? Странное ограничение. Господин Хейсин сам говорит, что объекты для прививок вербуются в невежественной и несостоятельной части общества. Что ни один экспериментатор не станет делать прививок на состоятельных людях. Страница 37. Почему же опыт, произведенный, например, над невежественным рабочим, представляет лишь нарушение формального права? А опыту над арестантом? Нет никакого оправдания. Почему господин Хейсин оправдывает профессора Гобента, привившего сифилис больному солдату, и с негодованием клемит доктора Фосса, привившего сифилис проститутке? Да это не единственная странность у господина Хейсина. Заводя дальше речь о регламентации проституции, он неожиданно заявляет, что врачебно... Полицейский надзор над проституцией не только негоден в санитарном и гигиеническом отношении, но и представляет собою безнравственный факт, страница 42, что в нравственном отношении это поразительное преступление общества и врачей над целым классом людей, страница 43. Позвольте, господин Хейсин, вы как будто сбиваетесь на обывательскую точку зрения. Как будто начинаете заражаться сентиментальной гуманностью. Раз упомянутый надзор есть факт безнравственный, то он, разумеется, останется таковым и в том случае, если бы был даже крайне полезен в гигиеническом и санитарном отношении. Последнее, как известно, энергично и доказывают противники аболиционизма. Если же правы не аболиционисты, а их противники, то с точки зрения господина Хейсина, почему это насилие недопустимо? Во-первых, стыдливость есть предрассудок, а, как доказал господин Хейсин, считаться с проявлением человеческой личности, с ее извращенными чувствами, есть непозволительная сентиментальность. Всякая борьба с предрассудками есть своего рода, Топтание живой человеческой личности. Во-вторых, указываемое насилие производится над проституткую, личность которой и без того топчется без меры. Так что едва ли она отличается чем-нибудь от животного. Ну, раз польза от этого надзора велика, то теоретическую гуманностью приходится пожертвовать. Не знаю, какая польза будет от того что общество заступится за таких своих членов. Но что же все это значит? Почему господин Хесин, так свободно шагающий через трупы и самые элементарные права личности, вдруг останавливается перед проституткой и впадает в ту обывательскую сентиментальность, которую только что так старательно высмеивал? Есть люди, сознанию которых говорят только яркие, кричащие краски, которые способны, например, заметить топтание личности человека лишь в том случае, если этот человек стоит перед ними с искаженным от страдания лицом, давясь дикими проклятиями. К разряду таких людей, по-видимому, принадлежит и господин Хесин то бесконечное попрание личности, которое претерпевает проститутка, говорит и господину Хейсину, что у личности есть известный круг прав, на которые никто и ничто не смеют посягать, посягновению на которые нет никаких оправданий. Но вот исчезли искаженные лица, смолкли дикие проклятия, и господин Хейсин подбадривается, начинает говорить о неизбежной жестокости прогресса и презрительно кивать на обывательскую точку зрения. И причем тут это, так полюбившееся господину Хейсину, обывательская точка зрения? Право подумаешь, именно чрезмерным уважением к личности грешит наш обыватель. Читатель, может быть, скажет, что не стоило заниматься брошюрой господина Хейсина, Слишком уж она непродуманна, легковесна и развязна. Я с этим не согласен. Мне его брошюра представляется симптомом чрезвычайной важности. И вот почему. Давно уже прошло то время, когда человек сам по себе являлся ничем. Когда его роль в жизни была ролью клеточки в живом организме. В Древней Греции божественные платоны могли мечтать, например, о том, чтобы в идеальном государстве старшины его, как скотоводы, определяли, какие мужчины и женщины должны вступать между собой в брак и как часто они могут производить детей. В настоящее время об этом мечтают только Аракчеевы. Общее благо, прогресс, развитие науки — Мы согласны приносить им жертву лишь в том случае, если эти жертвы являются свободным проявлением нашей собственной воли. Единственное ограничение нашей личности мы признаем лишь в таких же, как наши, правах других личностей. Мы даже будущего всеобщего благополучия не можем принять иначе, как под условием свободного распоряжения своей личностью. Как говорит Берна, если я должен быть счастлив в раю, я предпочитаю по собственной воле страдать в аду. От дикой Аракчеевщины господина Хейсина на нас несет запахом затхлого застенка. Естественно, что при таком положении дел вопрос... О правах человека, перед посягающую на эти права медицинскую науку неизбежно становится коренным центральным вопросом врачебной этики. Вопрос о том, где выход из этого конфликта, не может и не должен падать до тех пор, пока выход не будет найден и только в одном единственном случае этот вопрос можно игнорировать, если смотреть на него так, как смотрит господин Хейсин. А вопрос этот игнорирует большинство моих оппонентов. Они будут против этого возражать. Они скажут, господин Хейсин — редкий урод, во врачебном сословии, и к нему, возможно, только одно совершенно определенное отношение, но это будет только отвод или обман себя. Чем отличается от доктора Хейсена хотя бы медицинское обозрение, оправдывающее самые возмутительные опыты над больными, и где во врачебной печати были протесты против этого? Что значит заявление одного из моих критиков, господина Медведева, что частые восклицания Вересаева, где же выход? Есть лишь риторическая фигура. Врач-художник Санкт-Петербург, 1903 год, страница 28. Человеку настолько чужды и непонятны, отмечаемые в книге конфликты что он не способен увидеть в них ничего, кроме риторического приема. Что значит благодушное уверение другого моего критика, привата-доцента Муравьева, что в основе своей книга моя является оправданием современной медицины и доказательством, что в ней все обстоит совершенно благополучно». Записки врача Вересаева и медицинская наука. Москва, 1902 год, страница 10. Что значит уклончивые ссылки господина Фармаковского на то, что и в других профессиях совершается то же самое, что во врачебной? Есть старая, идущая из седых времен легенда об одном фантастическом животном — Василиске. «Нет, в природе существа злее, страшнее Василиска», — говорит Плиний. Одним взглядом своим убивает он людей-животных. Его свист обращает в бегство даже ядовитых змей. От его дыхания сохнет трава и растрескиваются скалы. Но есть средство и против Василиска. Стоит только показать ему зеркало — и он погибает от отражения своего собственного взгляда. Я очень желал бы, чтобы брошюра господина Хейсена сыграла роль такого зеркала. Может быть, ни один из моих критиков, взглянувший в это зеркало, почувствует, что господин Хейсен только оформляет и откровенно высказывает то, что в полусознанном состоянии было и у него самого в душе. Ему станет стыдно вместе с господином Хейсиным лишь констатировать факты. Он перестанет плакаться на возводимые мною на врачей тяжкие обвинения и предпочтет искать выхода из тех противоречий, которые возникают между интересами науки и неотъемлемыми правами человека. Январь 1903 год. Конец книги. Декабрь 1995 года звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.